Глава 9. Из музея вышел «Мрачнее тучи». По всему выходила Коваленко, отыскал просто исчерпывающее количество материала. Теперь моя статья не представляла никакой ценности. На украинском телевидении, несомненно, передача уже прошла, и в данный момент ее автор готовит книгу. Проводить нечто подобное в России значит заниматься плагиатом. Таких в нашей среде просто не терпят. Оставалось порадоваться за свой журналистский нюх, который не подвел. Это дело действительно пахло сенсацией. Но во всем остальном я потерпел фиаско. Надо собирать рюкзак и двигать домой. Я уже хотел позвонить Валерии, поблагодарить за все и откланяться. Как вдруг меня осенило. Можно поговорить с моим начальником, Анатолием Николаевичем Пенкиным. Пусть тот выяснит, когда Коваленко делал передачу и постарается, используя все свои связи, получить запись и экземпляр книги. Какое-то шестое чувство подсказывало, это нужно сделать обязательно. Дело в том, что один факт вызывал удивление. Почему известный журналист не привез в Южноморск свою книгу? Он же обещал подарить ее библиотеке и музею. И потом, по словам экскурсовода, выходило, что Артем вычислил предателя, а Варнаков написал статью, проведя собственное расследование уже позже. Как это спрашивается понимать? Почему провинциальный журналист проигнорировал мнение маститого коллеги? Или не проигнорировал, а просто не имел о нем никакого представления? Почему? Когда возникает масса вопросов, факты нуждаются в проверке. Не теряя времени, я набрал рабочий телефон Пенкина. От сочного баса содрогнулись барабанные перепонки. «Слушаю вас». «Здравствуйте, Анатолий Николаевич», — вежливо отозвался я. К моему удивлению, редактор узнал меня сразу. «А, блудный сын!» «Еще не обуглился на Крымском солнце? Пролежни не появились?» Мне было не до шуток. «Скорее преуспел в беге на разные дистанции и собираюсь выставлять свою кандидатуру на Олимпиаду в Сочи». Отозвался я без эмоций. Он оторопел. «Что ты говоришь? Неужели все так серьезно?» «Серьезнее, чем вы думаете». Чуяло мое сердце. Так и знал. Это не просто отпуск. Надо было все рассказать мне. Выслать подмогу? Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями. А впрочем... Мне дорога твоя жизнь. Бросай-ка все к чертовой бабушке и иду домой. Ну уж нет. Запротестовал я. Зорина никогда бы не бросила все на полпути. Мне просто нужна ваша помощь. «Можете кое-что узнать?» «Если это в моих силах». «Я надеюсь». В трубке что-то затрещало, и я поспешил добавить. «Вы знаете Артёма Коваленко?» Анатолий Николаевич сразу понял, о ком идет речь. «Автора хотите, верьте?» «Лично не знаком, но мой очень хороший приятель — его продюсер». «Что же тебе надо от Коваленко?» Он откопал интересующую меня тему раньше, чем я, — пояснил я. Еще полгода назад Артем пообещал музейным работникам, что вышлет свою книгу. Однако обещание не сдержал. Естественно, мне интересно, почему. Кроме того, прочитать его книгу и просмотреть запись передачи — моя святая обязанность. Пенкин хмыкнул. «Выходит, ты не первый?» Киевляне тебя опередили. Они на своей территории. Главный вздохнул. Тогда повторяю. Почему бы тебе не послать все к чертям и не вернуться? Не все сходится. Шеф сдался. Хорошо. Как с тобой связаться? Я сам вас найду. До свидания. Тогда немедленно со звонком брякнул он на прощание. Считай, я уже набираю Киев. Самому не терпится пообщаться с украинским коллегой. Я нажал кнопку «Отбой», отложил телефон в сторону и задумался. Еще одна мысль. О том, что Валерия не была со мной откровенной до конца, постоянно сверлила мозг. Почему моя благодетельница скрыла факт знакомства с Коваленко? Почему разыграла комедию, сказав, мол, «Почти ничего не слышала о подпольной группе в своем родном городе. О дневник, который вел котиков. Куда делась вторая часть? Если тетрадь существовала на самом деле...» «Нашел ли ее артём? «При положительном ответе талантливому журналисту ничего не стоило вычислить предателя». Впрочем, хватит гадать на кофейной гуще. Вполне возможно, Коваленко давно поставил в этом деле жирную точку, о чем мне и сообщит мой уважаемый начальник. Наверное, он уже знает ответы на многие вопросы. Я потянулся к мобильному, и тут он неожиданно разразился мелодией вечерней серенады. Моя покровительница вспомнила о существовании бедного журналиста из приреченска. «Привет, заключенный! Как дела?» И вы это называете заключением. Мое удивление было вполне искренним. Держу пари, оно стоит баснословных денег. Наверное, условия содержания Гущинского и Березовского были гораздо хуже. Ее смех зазвенел серебряным колокольчиком. «Я хотела пригласить вас в свой ресторан, но...» Послышался вздох. «Наверное, вам не нужно выходить из дома. Кроме того, нас не должны видеть вместе. Вы абсолютно правы». «Да». В голосе Валерии снова послышались веселые нотки. «Однако это не помешает нам по-королевски поужинать. Я набила едой полный багажник. Буду у вас с минуты на минуту. Так что пусть вас не пугает скрип калитки». «О, под вашим крылом мне ничего не страшно!» Я готов был выплеснуть целую кучу комплиментов, но она меня перебила. «Готовьтесь к встрече и поставьте, пожалуйста, чайник. Будет сделано, товарищ генерал!» «Или сейчас, говорят, ваше превосходительство?» «Пока!» Она отключилась. Я посмотрел на часы. «Если Валерия в ресторане, значит, чтобы добраться сюда...» Ей потребуется не меньше десяти минут. За это время Пенкин успеет сообщить мне, что узнал. Снова взяв мобильный, я набрал номер. Шеф откликнулся сразу. Вероятно, он с нетерпением ждал моего звонка. «Привет еще раз». Я начал без лишних предисловий, молясь, чтобы Валерия в данный момент уже не отпирала калитку. «Ну как? Удалось что-нибудь узнать?» да Голос Анатолия Николаевича звучал как-то странно. «Скажи, ты действительно ничего не знал о Коваленко?» «Нет». «А в чем дело?» По спине пополз неприятный озноб. «Вряд ли главный сообщит сейчас нечто ободряющее». Артём недавно объявлен в розыск. При этом известие у меня подкосились ноги. Он не вернулся из Крыма». Я опустился прямо на паркетный пол. Как не вернулся? Куда же он делся? Об этом хотим узнать не только мы с тобой. В нескольких словах Анатолий Николаевич обрисовал ситуацию. Коваленко позвонил своему редактору. Сообщил, что стал обладателем сенсационного материала, которого с лихвой хватит для передачи книги и художественного фильма. Редактор, естественно, раскатал губу, предвкушая грандиозный успех и большие бабки. Посоветовал Артему не задерживаться и лететь самолетом, обещая не только встретить его в аэропорту, но и оплатить билет. Журналист отказался. Его любовь к вождению и нарушению правил уличного движения была известна всем. «Да и куда, — спрашивается, — он дел бы свою любимую «Вольво»?» «Бросил бы на стоянке в Симферополе?» В эту дорогую игрушку он бухал все заработанные за год деньги. Короче говоря, парень отправился своим ходом. Последний раз его видели в татарском ресторанчике «Карадак», где Артём с аппетитом скушал плов и пару чебуреков. После этого бедняга как в воду канул. «Вольво» нашли в двух километрах от этой забегаловки – на одной из стоянок перед смотровой площадкой. Куда делся владелец, никто не мог сказать. Допустим, решил глотнуть свежего воздуха и полюбоваться морем с высоты тысячи метров. А что произошло потом? Этого не удалось выяснить ни милиционерам Южноморска, ни их коллегам из окрестных городков и поселков. Никто не смог установить, поднимался ли парень на смотровую, ведь ежедневно ее посещают толпы людей, две трети из которых – туристы. Понятно, найти свидетелей оказалось делом невыполнимым, во всяком случае пока. Сотрудники уголовного розыска, прибегнувшие к помощи военных, прочесали все леса, забираясь даже в непроходимые дебри. Водолазы исследовали морское дно, а катера и самолеты пытались отыскать уже всплывшее тело. Все тщетно. Известный журналист исчез. Анатолий Николаевич, рассказав мне об этом, выдержал паузу, словно соблюдая минуту молчания по погибшему коллеге и добавил. Вот почему-то не слышал ни о книге, ни о передаче. Их просто-напросто нет. Продолжай поиски, сынок. Материала тут воз и маленькая тележка. Эх, запустить бы в Южноморск Катерину. Я заскрепел зубами. Пенкин вряд ли мог услышать странный звук, издаваемый моими челюстями, но все же добавил. «Не обижайся на старика. Просто она девка опытная, и квалифицированная помощь у нее всегда под рукой». Еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить Анатолию Николаевичу, я процедил. «Мне тоже надо набираться опыта. Ты прав, Никита». Он хотел еще что-то добавить, возможно, уже не по делу, но осекся. «Извини, дорогой, тут ко мне пришли. Удачи тебе!» Мне повезло. Разговор с шефом закончился в тот самый момент, когда Валерия в умопомрачительном летнем костюме входила в гостиную. Не сводя с нее восхищенного взгляда, я подумал, что теперь уж точно знаю, как выглядят шикарные женщины в жизни – а не на экране телевизора. Белокурые волосы непослушными завитками ложились на плечи. В маленьких ушах поблескивали бриллиантовые капельки. Кобальтовые глаза напоминали о теплой чистой воде Черного моря. «Привет!» – она поставила на стол корзину, из которой веером торчали листья салата. «Скорее доставайте тарелки!» «Я специально не стала есть в ресторане, чтобы составить вам компанию. Вы довольны? Сейчас мы с вами накроем королевский стол». Женщина принялась вытаскивать пластмассовые коробочки, поясняя, что где лежит и какие тарелки наполнять салатами и нарезками. Только унюхав запах жареного мяса со специями, я осознал, как сильно голоден». «У меня к вам одна просьба». Валерия насмешливо прищурилась. «Исполните?» Я поклонился. «Все что угодно». «Давайте перейдем на ты». «Ладно?» «А то мне как-то неловко. Мы же с вами друзья, хотя недавно познакомились». Я покраснел. «Вообще мы журналисты, народ довольно коммуникабельный и с удовольствием идем на сближение с людьми». Однако Валерия была, как бы это правильнее объяснить, не моего круга. Запросто тыкать такой женщине я не мог. Но кто вы, а кто я? Красавица помочилась. Опять двадцать пять. Мы друзья или нет? Впрочем... Ее руки извлекли бутылку Каберне. Я знаю, как заставить вас согласиться. Мы выпьем на брудершафт. «Только не отказывайтесь, а то я подумаю, что неприятно вам». Пятью минутами позже я уже разливал рубиновый напиток, с волнением думая, действительно ли придется целоваться. Прикосновение ее губ могло свести с ума кого угодно. «Итак, Никита?» Она подняла тонконогую хрустальную рюмку. «За нашу дружбу и сотрудничество». Я напрасно беспокоился. Наши руки переплелись как-то очень естественно, и последовавший поцелуй был чисто символическим. Вот и все. Женщина очень изящно резала мясо. Длинные на маникюренные пальцы являли собой произведение искусства. «Я могу спросить тебя, Валерия?» Она кивнула. «Конечно». «Ты знала Артема Коваленко?» Нарисованные дуги бровей подпрыгнули вверх, но больше на лице не дрогнул ни один мускул. Наверное, я знала много людей с такой фамилией. Согласись, она довольно распространена в Украине и даже в России. Она отложила вилку. Но ты, наверное, имеешь в виду какого-то определенного Коваленко? В таком случае не тяни резину и объясни, почему я должна его знать. Ты угадала. Глотнув вина, я волнуюсь. В ожидании ответа даже не подумал предложить тост. «Артем Коваленко, известный киевский журналист и ведущий программы «Хотите, верьте». Недавно мне удалось выяснить, он приезжал в Южноморск, накопал какой-то сенсационный материал, о котором вскользь обмолвился работником музея. Потом позвонил тебе и назначил встречу. Экскурсовод слышала как парень называл твое имя». Я закрыл ей возможность к отступлению. На следующий день ты пришла в музей и попросила показать материалы о подпольщиках. В глазах озерах ничего не отразилось. Почему ты скрыла от меня? Почему солгала, что ничего не знаешь о подпольной группе? желаю услышать правду, я боялся ее. Здесь, в незнакомом, оказавшемся в враждебном месте, я обрел друга и не хотел с ним расставаться. Все было действительно так, однако я не считала это важным. Женщина виновато улыбнулась. «Видишь ли, я только теперь вспомнила, о чем речь». Она лениво отломила дольку апельсина. «Этот человек звонил мне». «Ваш разговор очень важен для меня», — я злился из-за ее спокойствия. «Неужели ты этого не поймешь? О чем вы говорили?» «Ни о чем». Огромные ресницы чуть дрогнули. Он назначил мне встречу в музее, причем даже не объяснил, зачем я ему понадобилась. Я пришла, прождала целый час. Чтобы не скучать, попросила музейные документы — Но волнение помешало мне вникнуть в их суть. Никакого разговора не состоялось, Никита. Артем, кажется, так его звали, попросту не явился. Ты не помнишь, когда это было? Женщина поправила прическу. Новый год уже прошел, значит, в январе. Я откинулся на спинку стула, и так все совпадало, беспокоило только одно. Почему Артем, назначив встречу, не явился в назначенное время? Если что-то или кто-то помешал предстоящему свиданию, почему не отменил его? Это означало только одно. В роковой январский день Коваленко отправился вовсе не в Киев, Кто-то назначил ему другую встречу, показавшуюся Артему более важной, встречу, ставшую последней в его жизни. «Ты думаешь, его убили?» Валерия сцепила пальцы. «Но за что?» «Ты сам говорил, один журналист, кажется, Варнаков, написал целую статью, где недвусмысленно указал на предателя». И его убрали лишь тогда, когда началась раскрутка. А коваленко еще не успел сказать и двух слов. Верно. Встав из-за стола, я подошел к окну. Хотя, как знать. Открывавшийся из окна пейзаж радовал глаз и согревал душу. Аквамариновое море шептало старую песню. Солнечная дорожка, извиваясь, бежала к горизонту. Одинокая белая яхта плыла на восток. Казалось, никому нет дела до страстей и трагедии. Никому, кроме меня, Валерии и неведомого убийцы. Занятый своими мыслями, я не заметил, как женщина, очутившись рядом, положила на мое плечо прохладную ладошку. — О чем ты думаешь? Я повернулся к ней. — Хочешь узнать... «Почему убили Коваленко?» Она захлопала ресницами. «Откуда тебе известно?» «Просто произвел некоторые арифметические действия, я снова сел за стол. Сегодня музейный работник Клавдия Федоровна сообщила мне об одном важном документе – второй части дневника Вячеслава Котикова. У учителя была привычка описывать каждый день – анализировать удачи и неудачи. Окажись, эта тетрадь в руках человека, умеющего логически мыслить, и эффект бомбы обеспечен. Валерия побледнела. Значит, он хранился в музее, высказала она предположение. Сперва его откопал Коваленко, потом Варнаков. Теперь оба мертвы. Я покачал головой и вынул из кармана старую тетрадь. Вот первая часть. По всей видимости, она не представляет никакой ценности для раскрытия дела. А вот куда делась вторая? Задача со многими неизвестными. Женщина заморгала ресницами. А была ли она? Несомненно. Оставшиеся в живых соратники Котикова вспоминали... Их командир, закончив первую тетрадь, взялся за вторую, которая после ареста не была найдена. Вполне возможно, Вячеслав кому-то отдал ее или где-то спрятал. Если Коваленко напал на след документа, это не всем понравилось. Возможно, журналист поделился как раз теми, с кем не стоило откровенничать, за что и поплатился жизнью. Женщина слушала, не перебивая, лишь изредка кивая головой в знак согласия. — И что ты собираешься делать дальше? — Прежде всего, нарушить твой запрет и выйти из дома, — сказал я. — Мне понадобится машина. Я хочу отправиться по следам пропавшего коллеги, побывать на смотровой, на стоянке, поговорить с хозяином татарского ресторана и с оставшимися в живых... Подпольщиками. Валерия провела рукой по идеально уложенным волосам. Я уже знал, этот жест означал крайнее волнение. «Это может быть опасным, Никита. У тебя есть идея получше?» Она сжала губы. «Я дам тебе старый фиат, на котором учился вождению еще мой муж. Но прошу тебя, будь осторожен». Подойдя ко мне, женщина обняла меня за плечи. От ее прикосновения закружилась голова. В мозгу мелькнула дерзкая мысль. «Черт возьми!» «А не влюбилась ли она в меня?» «Или моя покровительница относится к числу скучающих богатых дамочек, желающих развлечься не только разгадыванием запутанных историй?» «Несколько секунд я пребывал в полной растерянности». И что, спрашивается, делать? Заключить ее в крепкие объятия? Впиться в сочные губы? А если ее жесть не более чем дружеский? Вероятно, мое волнение передалось и ей. Валерия вдруг резко отпрянула. Через полчаса пригоню тебя машину, а домой вернусь на такси. Провожаю ее глазами, я до крови закусил губу. Как хотелось думать что я для нее не просто очередной источник развлечения. Ни одну женщину я не желал так страстно, как ее. Кончай надеяться на чудо, приятель, напутствовал я себя сам. Когда ты уедешь отсюда, она забудет тебя на следующий же день. И помни, раскрытие этого дела интересует ее так же, как и тебя». Тебя оно прославит как журналиста, ей обеспечит кресло мэра. И вряд ли после всего она захочет продолжать знакомство. Ты в подметке не годишься ее состоятельному мужу. Так что моли Бога, чтобы она хотя бы попросила тебя помочь ей красиво преподнести историю жителям Южноморска. Между тем ноги сами принесли меня к зеркалу. В нем отразился высокий стройный парень с прекрасной мускулистой фигурой, правильными чертами лица, светлыми вьющимися волосами и дерзкими зелеными глазами. «Нет, все-таки в меня можно влюбиться», — сообщил я отражению. «У этой истории обещает быть интересная развязка. Или я...» Ничего не понимаю в жизни. Пока я предавался волнению, Валерия уже пригнала Фиат, старую колымагу небесного цвета, угрожающую ревевшую и выпускавшую шлейф сизого дыма. А вот и я. Она дружески улыбнулась. Иди полюбуйся. И никого не бойся. Мои соседи попрятались за железными заборами. Я фыркнул. Если я боюсь, то только того, что эта старая железка заглохнет по дороге, и я стану слишком легкой добычей. Эти слова как-то опрометчиво сорвались с моего языка. В конце концов, моя покровительница не обязана постоянно делать мне подарки. Вот почему я тут же добавил «извини». Краска стыда залила мои щеки. Эта женщина поселила меня во дворце. «Приносила еду из ресторана, и при этом я еще не потратил ни копейки. Естественно, рассчитывать на навороченное авто только что из салона – это было бы слишком. Однако Валерия не придала моим словам никакого значения. Не беспокойся. На красивом лице не отразилось ни капли гнева или недовольства. Да, машинка времен Куликовской битвы, но тебе незачем волноваться». Мой супруг Борис помешан на железках. Купив гаражный кооператив, он заставил его всеми автомобилями, которые у нас когда-либо были, не избавившись ни от одного. Хотя некоторым из них место на свалке. Все они дороги ему как память. Каждая напоминает о каком-нибудь событии. Это, например, о курсах вождения. Красная Ауди 90 -го года, о первой аварии. Мало того, целый штат хорошо оплачиваемых работников автосервиса ухаживает за этими реликвиями. Так что «Фиатик» в полном порядке. Заинтересованный ее рассказом, я внимательно осмотрел машину. Внешне автомобиль выглядел неплохо, впрочем, как и внутри. Валерия сунула мне ключи. «Попробуй проехаться». Я послушно сел на водительское сиденье «Пожелай мне удачи». Двигатель дружелюбно заурчал. Коробка передач без хлопот позволяла переключать скорости. Руль с гидроусилителем можно было крутить одним пальцем. Иномарка есть иномарка, даже столетней давности, подумал я, плавно выезжая на дорогу. «Ну как?» Валерия стояла у ворот, дожидаясь моего возвращения. «Супер! Хочешь, я поеду с тобой?» «Это излишне!» Я не мог подвергать опасности жизнь человека, ставшего мне дорогим. Почему? Кобальтовые глаза выражали недоумение. Черт возьми, она действительно не представляет масштабов опасности? Или готова на все лишь бы сесть в кресло мэра? Я рискнул прикоснуться к ее бархатной щеке. Я боюсь за тебя и прошу не рисковать. Она пожала плечами. Я и так влезла по самые уши. Разве нет? Но я стоял на своем. Ну и хватит. Твоя жизнь нужна мне и городу. Немного помолчав, Валерия кивнула. Ладно, кажется, ты прав. Но учти, я не еду с тобой лишь потому, что опасаюсь газетной шумихи. Кто знает, какой поворот примет дело. Перед выборами... «Надо следить за каждым своим шагом». Вот и умница. Ее слова принесли мне несказанное облегчение. Она быстро взглянула на золотые часики, усыпанные бриллиантами. «Пожалуй, мне пора. Не хочется оставлять тебя одного, но...» Женщина всплеснула руками. «Мой муженек имеет отвратительную привычку появляться без предупреждения. Я опасливо поюжился». «А сюда он часом не заявится? У него случайно нет привычки появляться в загородном доме неожиданно для самого себя?» Она усмехнулась. «Не волнуйся, пожалуйста. Эту фазенду он, кстати, терпеть не может. У нас еще несколько особняков на южном берегу. Вот там он и тусуется со своими друзьями и подругами». Мои зубы класснули, как крышка старых карманных часов. «Ты сказала подругами?» «Мне не послышалось?» Валерия опустила ресницы, длинные, загнутые кверху без помощи всякой супертуши. «Мечта любой кинозвезды». «Да, именно так я и сказала». Крупная прозрачная слеза покатилась по абрикосовой щеке. Достав из кармана платок, я осторожно, словно драгоценный камень, убрал ее. Моя покровительница смущенно отвернулась, стыдясь минутной слабости. «Все нормально, не обращай внимания». Я прекрасно понимал Валерию. Претендентка на кресло мэра должна быть сильной и стойко сносить все жизненные невзгоды, в том числе и измены мужа. Однако даже самые стальные нервы дают сбои. По опыту я знал, в таких ситуациях лучше ничего не говорить». Иначе эта женщина, уже, наверное, пожалевшая минуте слабости, возненавидит человека, ставшего невольным, свидетелем, проявленных ею чувств, которые она тщательно скрывает под маской железной леди. Минуты две мы молча стояли посреди комнаты. Наконец она произнесла, не глядя в мою сторону. «Мне пора. Каковы твои планы на завтра?» «Сначала позвоню старичкам», — отозвался я. Постараюсь выяснить, что им известно о дневнике и посчастливилось ли коваленко обнаружить вторую часть. Попутно спрошу, о чем говорил с ними мой знаменитый коллега. Валерия кивнула. «Я свяжусь с тобой. Удачи!»